Глава 15. Бабочка. Стой, стой! Милена услышала знакомый голос, повернулась и увидела, как ей машет Кир. Стой там, я сейчас. Она запрыгала от счастья, что увидела знакомое лицо и то, что Кир остался жив. Он бежал как мог быстро, иногда останавливался, чтобы пропустить автоматические платформы, что сновали буквально повсюду. Ты жива! радостно сказал он и как ребёнка обнял её. Задушишь! с трудом произнесла она. Жива. Вот это да. Жива. Кир радовался и не отпуская её руки, стал рассматривать лицо. Что не так? Ты повзрослела. Кожа, глаза, ты. Не пугай меня. И так всё время думала, кто она, человек или эти, то ли роботы, то ли люди. Как себя чувствуешь? Хорошо. Правда, долго приходил в себя, но сейчас всё нормально. Мне разрешили гулять, только к обеду надо вернуться, делаю диагностику. И мне тоже надо к обеду вернуться. Ты где? Вон мои окна. А мои вон. Мирена показала рукой на своё открытое окно. Тут здорово, расскажи. Что? Как что? О чём думаешь? Это ведь удивительно. Всегда считала, что наш вечный город единственный во всём мире, а за его пределами только пустошь. А тут? Я не знаю. Мне кажется, что всё ещё сплю. Тут зелень, вода и птицы, а ещё облака. Ты заметила их? Да. В инкубаторе, где всю жизнь прожила Милена, облака появлялись в сезон дождей. А если в другое время и были, то проплывали очень высоко. Тут их много. Кажется, рукой можно достать. Странно, тебе не кажется? Я видела детей. И я. Вчера полдня играла с девочкой, прыгали в классики. Могу научить. Нет, я о другом думаю. Почему они такие, как мы? Может, отсюда пришёл Яков? Может. Он мне ничего не говорил. Может, это натуральный человек? Или такие же, как Геласий? А разве это так важно? Я разговаривала со Златой, она мой врач, говорит, что давно в пустоши была база, где проводили эксперименты с искусственным интеллектом. Помещали его в роботов и отпускали, а после наблюдали, как он ведёт себя. Что они, то есть Злата и все, кто тут, поколение тех, кто затерялся в пустыне. Ты веришь этому? Может, это и так. Ведь если бы группа людей смогла выжить, то, наверное, восстановила свою популяцию и стала развиваться дальше. Я не знаю. Разве это так важно, кто они? Да, важно. Твой домашний тостер это машина, а они непонятно что, то ли машина, то ли человек. Ты боишься их? А тебе разве не по себе от того, что разговариваешь с чем-то мёртвым, неодушевлённым? Если бы они выглядели как наши роботы, вот тогда бы мне точно стало не по себе. А так я забываю, зачем все это делают. Копируют человека: внешность, дома, эмоции, даже питаются как люди. Это ведь нелогично. Стоп. А может, это делают специально, чтобы мы не могли их отличить от нас? Тогда смогут внедриться в наш город и Ага, и захватить. Паранойя. Пусть так. Но я нового вывода не могу сделать. Мне показали их лаборатории, где делают восстановитель. Я тоже видела. И тебе? Ага. Мне кажется, хотят показать, чтобы мы их не боялись. Не понимаю. Делают восстановитель и отправляют в город. Зачем? И почему мы сами его не можем делать? А может, всё потому, что они уже в нашем городе и заставляют нас делать улучшение тела, и мы верим и считаем, что так и надо. Ты опять о захвате или о перевороте? Попробуй представить, что просто хотят помочь. Да, помочь. И вдруг рядом с нами оказывается Геласией и нас атакуют дроны. Может, дроны их? Да это серьёзно. Может, всё изначально подстроено. А ты не спросил себя, зачем? Чтобы ты не узнал, кто такой Яков, что он натуральный человек, но Геласией мог бы тогда не спасать нас, и всё, концы в воду. Но вместо этого привёз нас сюда. Тогда я ничего не понимаю. На руке Милены замигал браслет. Ой, извини, мне надо на диагностику. И тебе, наверное, тоже. Давай вечером встретимся. Ладно, тогда здесь же. Хорошо, крикнула Милена и побежала в сторону своего корпуса. Но вечером не получилось встретиться. Злата сказала, что с ней хотели бы встретиться. Милена думала, что это будут официальные переговоры. Почему бы и нет? Поднимаясь по ступенькам, услышала музыку, кто-то играл на фортепиано. Она замедлила шаг. Красиво. Мы пришли сказала Злата и открыла двери студии. В небольшом зале, где стоял музыкальный инструмент, сидела женщина и две девочки. Они повернули головы и посмотрели на вошедших. "Геласий!" крикнула Милена и бросилась бегом к мужчине, что сидел за фортепиано. "Здравствуй! Ты, твоя рука, а нога. Ты опять можешь играть? Спасибо тебе, что привёз нас. Ты, мы, наверное, пойдём". Женщина махнула девочкам, направилась к выходу. "Завтра по расписанию", сказал Геласий девочке, что уже закрывала дверь. Ты выздоровел. Хотя это было неуместно сказано, поскольку Гиласий не был живым. Ты выздоровел? Как это здорово! Так соскучилась, спрашивала про тебя. Но ничего не говорили. Меня только вчера выписали. Подлатали и собрали воедино, пошутил он. Как ты? Как твой друг Кир? Спасибо. Если бы не ты, нам кирдык. Что? Ну, в общем, не дожили бы до утра. А, вот оно что. Теперь понимаешь, почему я не мог всего вам рассказать. Вы просто бы не поверили. «А я и сейчас не верю. Вот сижу и думаю, сплю или нет. А если не сплю, то где я? Среди людей или роботов? Ой, извини, ты не робот, но тогда не знаю, как тебя называть. А у тебя здорово получается. Ты этому учился или сразу получилось?» «Учился в музыкальной школе. Я не профессионал, но мне это нравится». «Учился?» «Да, а что?» «Странно. Наверное, ты бы мог получить навыки мгновенно. Или нет?» «Милена, ты путаешь программу для робота и мой интеллект. Он примерно такой же, как твой». Разве что мой в нейронных кластерах, а твой в сознании, что формируется в мозге? Мне это трудно понять. Нет, я, конечно же, вроде как понимаю, и в то же время нет. Как так возможно, чтобы неживое думало как человек? Хочешь, я тебе поиграю? Да, сказала Милена и поудобнее устроилась рядом с пианистом. Геласи почти час играл. Он не просто перебирал клавиши как механическая пианино. Милена видела на его лице эмоции, он сопереживал той мелодии, что играл. Иногда хмурился, а порой на лице появлялась улыбка. А потом, закрыв глаза, буквально весь погружался в музыку. Милена уже не знала, что думать. Может, искусственный интеллект это электронная копия человеческого мозга, а может, это больше, чем человек. В какой-то момент ей стало грустно. Ты красиво играешь. Понравилось? Да, очень. А что дальше? Милена понимала, что её скоро выпишут из клиники, но что дальше не знала. Может, отправят обратно в инкубатор, а может, предложат остаться здесь. Дальше? Да. Вы производите восстановитель для нас? Так я не поняла, зачем вам это надо. Но что со мной и Киром? Я его сегодня видела, он хорошо себя чувствует и хотел бы сказать спасибо, что не бросил нас. Что дальше? Сейчас формируется конвой. Каждые 3 месяца мы отправляем партию восстановителя. Понимаю. И мы с ним поедем? Да. Милена стала грустно. Так надо. Хорошо. Спасибо тебе, что поиграл. Я пойду. Ей стало не по себе. Милена встала и, обняв Геласия, прижалась к нему. «У него не было сердца, но ведь что-то же есть». «Ну, я пойду», — подошла к Злате, что всё это время сидела в стороне. «Мы ещё увидимся». «Да, обязательно». Милена улыбнулась и вышла из комнаты. Странное ощущение, словно потеряла что-то очень дорогое для себя. Шла молча, а в это время в груди всё ныло. Пришла в свой номер и, упав на кровать, заплакала. Не могла понять, почему текут слёзы. Просто хотелось поплакать, вот и всё. «Осторожно, отпусти её, отпусти!» — услышала голос девочки в коридоре. «Отпусти!» Милена села, а после вышла в коридор. Девочка бежала за мальчиком, который что-то сжимал в ладонях. Ей стало любопытно, вытерла слёзы и пошла за девочкой. А та всё продолжала говорить: "Отпусти, отпусти". "Что такое?" догнав мальчика, спросила его. "Он поймал бабочку и не хочет отпускать", пожаловалась девочка. "Прямо как я в детстве", подумала и внимательно посмотрела на мальчика. "А она у тебя красивая?" "Угу", кивнул он. "Живая?" "Угу". А дай, кому говорят. Возмутилась девочка и толкнула мальчика. Постой. Милена поманила девочку к себе. Хочешь, я покажу тебе много бабочек? Хочу, сказал мальчик. У тебя уже есть, уйди, фыркнула девочка. Я могу тебе тоже их показать, но ты свою бабочку потом отпустишь, хорошо? Ладно, согласился мальчик. Где? Идём, это на улице. Милена показала им фонтан, а рядом клумбу, где летали жёлтые бабочки. Ух ты, восхитилась девочка. Отпускай. Нет. Ведь ты обещал. Я своё обещание сдержала, теперь твоё. Ладно. Мальчик нехотя раскрыл ладошки, и бабочка, раскрыв крылышки, ещё несколько секунд сидела, а после замахала ими и полетела.